«Сегодня странное небо, ты и не находишь?» Пробормотала я, стоя в очереди на посадку и напряжённо всматриваясь в панорамное окно. Не нравилось мне то, что за ним происходило. Пока ехали в аэропорт, ярко светило утреннее солнце, но буквально за час небо стало мрачным, набежали облака, тяжёлые, фиолетово-серые, пугающие... Ещё и птицы, которых можно встретить в любом аэропорту мира, встревоженно чирикали под потолком, привлекая внимание. И решим мы летим на Боинге 777. Твоя суверенная душенька должна быть довольна, прямо со всех сторон под защитой высших сил, тихонько возразила Ульяна, окинув меня мягким насмешливым взглядом. Я криво скептически ухмыльнулась и огляделась. По-видимому, тревожное поведение пернатых привлекло лишь моё внимание. и больше никто не испытывал это с каждой минутой всё более давящее на нервы и пугающее чувство возникающее у меня с приближением грозы. Может, я опять себя накрутила перед полётом. Не выдержав иронического взгляда лучшей подруги, я хмыкнула, отгоняя собственные дурацкие страхи. Столько мы дружили со школы. Несколько лет сидели за одной партой, потом и университет окончили один, только разным специальностям учились. Плюс живём рядом. просто в разных подъездах. Ещё и обе до сих пор с родителями. Стыдно сказать, в наши 25 лет. Невольно бросив взгляд в окно, за которым начал разбег очередной самолёт, я поморщилась и передернув плечами призналась: "Мою душеньку уже ничего не успокоит. Ненавижу летать. Ничего, потерпишь. Всего каких-то 11 часов перелёта, и мы в Майами". «Карина нас встретит, разместит, а потом солнышко, море, отдых и покой». Уверенно обещая радости предстоящего отдыха, Уля рассеянно обернулась. На миг ее большие, как у олененка, кори глаза широко распахнулись, даже рот чуточку приоткрылся в немом восхищении. Затем золотистую кожу высоких округлых скул залил румянец смущения». Подруга поспешно отвернулась, вызвав у меня жгучее любопытство, кто же её так восхитил и смутил. Отдав посадочный талон служащей аэропорта, я подождала мгновения, пока его сканировали, шагнула дальше и словно не взначай оглянулась. А, ну, всё понятно. Я даже про себя улыбнулась, прекрасно понимая состояние подруги. Уля у меня красотка, на которую часто заглядывались мужчины. Пусть лето, но из-за раннего вылета она надела тонкие голубые джинсы-бананы и белый свитер Versace с крупной вязкой. Свободная сидящая одежда только подчёркивала её стройную фигурку, а широкий ворот свитера свисал с одного плеча, оголяя его. У Лены шоколадного, натурального цвета волосы, коротко стриженные с длинной чёлкой, овальное личико, пухлые губы и большие, карие, чуть раскосые глаза. И вот рядом с этой нежной ланью возвышался высокий брюнет, чуть старше 30, с короткой стрижкой, в белой футболке и лёгком бежевом костюме. Светлая одежда эффектно подчёркивала его загорелую кожу, тёмные волосы и чёрные глаза. И пока Ульянка с протянутой рукой ждала обратно отрывной талон, Этот очень даже видный мужчина оценивающе рассматривал её. В кое-веки спремо такие багровеющими от смущения щёками и ушками. Моё любопытство, кстати, тоже не осталось незамеченным. Брюнет едва заметно мне улыбнулся, от чего я резко отвернулась, тоже смутившись. Так и стояла, ощущая, как и у самой загорели щёки, ожидая, когда уле позволят пройти дальше, упёрлась взглядом в экран телевизора на стене. Последний час глючил интернет. По экранам, транслирующим новости и рекламу, бежали серые полосы. Да и компьютер избоили. Персонал у аэропорта приходилось по несколько раз проводить с талонами по считывающим устройствам. Сама-то я к таким выкрутасам техники привыкла. С детства не дружу с электроникой. Но сегодня точно не моя высокостатичная персона была тому причиной. Взгляд невольно вновь метнулся к окну. к тёмным облакам, которые, казалось, опустились ещё ниже. Вот-вот ливень начнётся. Я засомневалась, разрешат ли нам вылет. Не удивлюсь, если поездка сорвётся. И тут же дала о себе знать тайна лилей моя в душе надежда на подобный исход, потому что плохое предчувствие не отпускало, как я не старалась его игнорировать. Наконец, получив свой талон, подруга шагнула ко мне. схватила за локоть, потянула за собой и набирая скорость, буркнула: "Чего стоим, кого ждём? Не бойся, без нас не улетит". Хмыкнула я, догадываясь, от кого мы так спешим уйти. Лучше я подожду самолёт, чем он подождёт меня, проворчала она любимую пословицу своей бабушки Розы на все случаи жизни. На посадку мы шли молча, смотрели на весёлых девчонок впереди. Те безумалко хохотали, щебетали, делали селфи на фоне боинга. мне бы их оптимизм. Если бы не Уляна, вообще бы никогда не летала. Поезда гораздо, гораздо безопаснее. Я откровенно боялась, что из-за своей особенности всё испорчу. Автомобиль у меня самый простенький, с минимумом электроники, и то ломается на раз-два. Часы ношу исключительно механические. даже телефонами пользуюсь старыми кнопочными которые не жалко выкинуть хоть через неделю если у них мозги опять перегорят от общения с такой нестандартной женщиной как я а тут целый самолёт но улена сказала не льстить себе огромный боинг мне не осилить ну что сказать дай бог чтобы она оказалась права впечатляющие размеры оценила подруга салон самолёта Миновав просторный бизнес-класс, отделённый серой панелью от простых смертных, мы сразу оказались у нужного нам восьмого ряда класса комфорт. Ну да, так и есть. Нечто среднее между улучшенным бизнесом и улучшенным экономом. К сожалению, билеты мы взяли в последний момент. Все свободные парные места у окон были заняты. Остались в четырёхместном ряду по центру, поэтому весь двенадцатичасовой перелёт будем в клещах неизвестных соседей. Ну и ладно. В любом случае, повезло, сидим рядышком. Запихав ручную кладь в багажный отсек, мы плюхнулись в свои кресла и устало вытянули ноги в увеличенное пространство. И тут же отарапила замерли, глядя, как симпатичный брюнет, вызвавший повышенный интерес у Ульянки, ставит в багажный отсек рядом с нашими сумками кейс. Мы обе дружно одобрили мускулистый торс этого мужчины, обтянутый белой футболкой. За что получили от него снисходительную, слегка насмешливую улыбку. Пока он устраивался по правую руку от Ульяи, заняв место у прохода. Подружка повернулась ко мне и округлив глаза, мимикой показала, как страдает от такого соседства. Я же старалась не улыбиться, только губу закусила, представляя, каким дивным у нас будет перелёт. Всё из-за того, что Ульяна, хоть и красивая девушка, но немного стеснительная и отчасти социофоб. Будучи высокооплачиваемым аналитиком, она, как многие айтишники, предпочитает сеть общению в реале. А у меня наоборот, всплошной реал, ландшафтный дизайн. Хотела поддержать её, но не успела. Мужской голос надо мной радостно известил: "О, как мне повезло. Такие девчонки симпатичные рядышком". Вскинув головы, мы увидели ещё одного красавчика. «Не старше двадцати пяти». «Блондина со светлыми бровями и яркими голубыми глазами». «И что примечательно, тоже в белой майке и лёгком голубом спортивно-деловом костюме, бывшем в тренде». «Роман», ослепительно улыбаясь, представился он, пока складывал свой багаж и открыто рассматривал нас. «Мы с подругой похожи, даже размер одежды одинаковый. Обе среднего роста, стройные, не до тощей хрупкости, но тонкокосные». при этом со всеми полагающимися округлостями. Только Ульянка немного восточного, тёмного типа, а я наоборот, светлого. Натуральная кудрявая голубоглазая блондинка с круглым лицом, прямым носом и игривыми ямочками на щеках, которые появлялись, стоило мне чуть-чуть улыбнуться. Уля сегодня оделась в светлых тонах, а я наоборот выбрала чёрную комфортную водолазку с блестящим принтом на груди и белые свободные джинсы. В общем, выглядели мы, наверное, как две противоположности одной сущности. Парень мне понравился своей открытой улыбкой и тем, как красиво пошёл на контакт первым, беспахабщенный, что часто встречается у молодых и привлекательных. Ирина представилась я за одну и подругу, которая сама ни в жизни не заговорит с незнакомцами сама. Ульяна. Роман глянул на нашего соседа справа, и мы дружно услышали его басовый голос. Глеб. Ну всё, шах и мат. Ульянку можно выносить. Это её любимое мужское имя и тембр голоса. Вот это попадание, даже я оценила. Подруга робко кусая губу, пыталась укроткой унять сбившееся дыхание. Надеюсь, полёт пройдёт удачно, улыбнулся Роман, и я бы согласилась с ним. Но и вот влёг звонок телефона. Алло? Да, алло. Плохо слышно. Мы с Улей обменялись понятливыми улыбками. Но да, стоит мне начать нервничать, вокруг шалит электроника, глючит сотовая связь, интернет и прочее. Об этом знают только близкие, ведь неприятности мне не нужны. Так что Ульяна подбадривающе мне улыбнулась и пожала руку, чтобы я не расстраивалась. Успокоилась и снизила градус тревожности. Чтобы отвлечься, я решила оглядеться. Салон быстро заполнялся нарводом, шутка ли, почти 500 человек вмещает. Как обычно, образовалась толчая из-за нехватки мест на багажных полках, но опытные стюардессы ловко лавировали по рядам, рассовывали сумки и рассаживали людей, освобождая проход. Нас с Улей тоже отвлекли родители. «Мы отчитались, что уже на борту, и вылет планируется без задержек», А дальше я отчаянно краснела, потому что мама, ещё и учитель биологии, села на своего любимого конька. Начала громко давать советы бывалого туриста. Куда мы строго-настрого не должны с улей ходить, обязательно положить сотню долларов в лифчик на случай, если украдут кошелёк, чтобы доехать до дому. И таких советов у мамы всегда была сотня другая. Поэтому я срочно завершила эти нотации привычным «я люблю тебя». «Жесть, как же неудобно». Рубка скосила глаза на Романа, ставшего в проходе, болтавшего явно с кем-то из друзей или партнёров по бизнесу. А вот Глеб молчал. Кому-то написал он несколько сообщений и замер. Хотя я заметила, что он с едва заметной благодушной миной прислушивается к улькинному щебетанию с родными. Я тебя люблю, мамулечка. И скажи популечке, что тоже люблю. И всем привет. Скорее самолёт начал разбег. Вся подготовительная работа бортпроводников завершилась. Капитан пообещал нам отличный полёт, даже несмотря на приближающуюся грозу, которую мы обогнём. Попросил выключить электронные приборы. Дальше всё в салоне затряслось. Гул турбин рвал перепонки, и под моё колотящееся от страха сердце мы мягко, но ощутимо оторвались от земли, и начались самые адовые ощущения. Заложило уши. К сожалению, иллюминатор от нас через три кресла и проход, но я прислушивалась к разговорам и уловила, как кто-то заговорил о жуткой тёмной туче. "Боитесь летать?" учтиво спросил меня Роман. Я натянуто улыбнувшись кивнула. "Нет, нет, да и пыталась через приличное расстояние высмотреть в иллюминаторе, что там за бортом. Если это гроза, то почему нет молний?" Страх пробирал до костей. "Я раньше тоже боялся, а потом привык. весело подмигнул мне Роман. И вроде бы надо быть благодарной ему за поддержку, и действительно тоже пора привыкнуть к перелётам, не впервой же. Но когда знаешь, что можешь стать причиной вывода из строя умной электроники... Сложно это всё. Спустя 30 минут полёта Уля, похлопав меня по руке, которой я судорожно сжала под локотник, снисходительно заметила. «Ну всё, выдохни. Уже взлетели, можно не...» В этот момент нас знатно тряхнуло, заставив Ульку резко и испуганно замолчать. Потом снова и снова, будто мы в какие-то провалы или ямы ныряли. Капитан невозмутимо сообщил о турбулентности. Неприятно тренькнуло световое табло, прося пристегнуться и не курить. А мне неожиданно подумалось, что закурить сейчас хотелось многим, потому что тряска не прекращалась ни на минуту. Дальше начался форменный кошмар. Сначала сплошную серость в иллюминаторах с обеих сторон буквально затопил странный золотистый свет, который неестественно яркими лучами пронзил внутреннее пространство салона, вынуждая всех щуриться и заслоняться руками. Затем и вовсе огромный многотонный самолёт мгновенно изменил положение, резко задрав нос, встал практически вертикально. Меня как магнитом прижало к креслу. Я не спец, но даже мне понятно, что при таком крене мы сейчас рухнем в пике. К тому же из-за дикого наклона по левому проходу под крики и писки вниз понеслась тележка с прессой, видимо, не закрепленная стюардессами. Сверху сыпались сумки и чемоданы прямо на беспомощных людей. Раздались визги, крики и детский плач. Вдруг моя ладонь силой прижала к подлокотнику рука Романа. Он явно забылся от страха. Я с трудом освободилась и потерла занывшие пальцы». Капитан что-то громко и нервно вещал, пытаясь успокоить пассажиров, но каждый из нас понимал, случилось нечто экстраординарное, что-то необъяснимое, непоправимое. Самолёт сильно дёрнулся вверх, будто рыбину на крючок поймали и резко выдернули из воды, отчего нас мощно вдавило в кресла. Кроме того, самолёт, рванувший в небеса с огромной скоростью, сильно трясло, да у нас всех зубы стучали грозяs стереться до основания. Впереди кто-то тонко в ужасе закричал. Следом я увидела, как вдоль прохода прямо на нас летела стюардесса, ударяясь о ручки и боковины сидений, но не могла зацепиться ни за одно. Боже, она же убьётся либо поколечится. Неожиданно Глеб резко подался в бок и успел перехватить её поперёк туловища. Мы с Улькой тут же вцепились в бедняжку, помогая Глебу затащить её на наш ряд целиком, чтобы не оставлять конечности торчащими в проходе. Мало ли что там ещё полетит. Роман рывком дёрнул стюардессу на себя, и мы облегчённо выдохнули. Спасённая девушка лежала с закрытыми глазами, рвано дышала, была в кровоточащих ссадинах. На лбу наливалась синевой большущая шишка, вот-вот заплывёт глаз. «Кристина» означалось её имя на бейджике. А я думала, что все они Жанны. Глупая неуместная шутка неожиданно развеселила меня. Кажется, подступила истерика. Глеб тоже пострадал. Глеб тоже пострадал. тихо шепнул, поглаживая плечо. Уля тихо шепнула, что он мог его вывихнуть. Очень хотелось знать, что происходит, но тут сидящие у иллюминатора заорали не своим голосом. В нас кто-то врезался? Тогда бы уже упали, а нас несёт вверх. Может, вспышка на солнце? Спутник упал и нас зацепил. Нас и на лопахищают, на опыты. Предположения звучали со всех сторон, самые нелепые и безумные, пока вдруг не замолчали двигатели. «Все и разом». Голоса сразу стихли, каждый вслушивался в эту давящую на психику тишину, ставшую такой гулкой, будто мы в огромную пещеру попали, когда даже дыхание разносится эхом. Потом иллюминаторы разом покрылись льдом, в салоне стало холодно, вскоре и вовсе разлился лютый мороз. «Что, вашу мать, происходит?» заорали из бизнеса, приправив вопрос русским трехэтажным. снова крики, плачу. К а вот и началась истерика, паника. У кого-то сердце не выдержало. По моей щеке скатилась слеза. Мы столькой молчали, но не из-за твёрдости духа. Лично у меня просто ужасом горло свело. Обернувшись к ней, я неожиданно ощутила всплеск веселья. Глеб одной рукой держал ноги Кристины, второй обнимал улю. Его лицо было напряжённым, хмурым, но поймав мой взгляд, он натянул улыбку и выдавил: "Всё будет хорошо. Не паникуй." Нас снова нещадно тряхнуло, окончательно перепугав. Неожиданно сверху, прямо на нас что-то упало, как чёрт из табакерки. Рядом дёрнулся Роман и буквально оглушил меня криком. Я тоже вздрогнула, ощутив, как лица коснулась... «Тьфу, ты, жёлтая маска для дыхания!» Кое-как, придерживая лежащую практически полностью на мне Кристину, я надела маску и жадно вдохнула. Воздух был с неприятным привкусом. Я честно думала, что это последние секунды моей жизни». Зачем нацепила маску? Разве она спасёт в подобной ситуации? Но всё равно надсадно дышала, сочувствуя лежавшей поперёк кресел и бессознание стюардессе, которой маска не досталась. У Ульянки ещё и больше всех придавленной Кристиной тряслись руки, в отличие от Глеба с Романом, которым досталась её голова и ноги. Поэтому Глеб, быстро справившись со своей маской, помог надеть её Улье. Я не могла справиться с нервами. Слёзы текли сами по себе, но быстро замерзали на щеках от мороза. Из рта шёл пар. Тело бессознательностью Ардеса хоть и давило, мешало, но немного согревало. Неужели мы все умрём? Какой шанс выжить при крушении самолёта с такой-то высоты? Нулевой, насколько я знаю. Бедные мои родители. Впервые в жизни я по-настоящему взмолилась. Не как перед экзаменом, а всей душой просила о спасении высшие силы. Молилась под чей-то надсадный хрип, войск, кулёж, боль, отчаяние, безысходность, ужас. Молилась, чтобы не сойти с ума. Лютый холод сменился не менее нестерпимым жаром и духотой. Нас по-прежнему тащило куда-то высоко, очень высоко и довольно быстро, раз буквально расплющивало в кресле, раз каждый глоток воздуха давался с огромным трудом. «Ещё и Кристина». В салоне становилось как в духовке. Тело казалось плавилось, растекалось по креслу. Маска грозила припаяться к лицу. Снаружи буквально пылыхало, словно мы в самое пекло попали. Это длилось так долго, словно мы летели прямо к солнцу. Но вскоре нестерпимая жара вновь сменилась холодом. Именно тогда те пассажиры, что сидели у иллюминаторов, увидели открытый космос. Наверное, мы перестали чему-либо удивляться. тупо беспомощно ждали, чем всё закончится. Хотя уверена, многие задавались вопросом: как? Как это возможно? Ведь пассажирский лайнер абсолютно не предназначен для подобных подвигов. Мы уже должны были задохнуться из жарицы или наоборот замёрзнуть на такой высоте. Видимо, ярко-золотистый свет, который ни то тянул, ни то сопровождал самолёт в неведомые космические дали, защищал его от всего на свете вместе с несчастными пассажирами. Смотрите, какой-то неизвестный корабль, по бабьевизгливо воскликнул лысый мужик у ближайшего иллюминатора. Ему вторили пассажиры на других языках. Такой огромный, раздалось позади с надсадным хрипом. Пришельцы, всхлипнула женщина. Так да, точно, на опыты, удовлетворённо припечатал кто-то. Похищенных после опытов возвращают на землю, да? этот подросток поинтересовался у предыдущего комментатора. Пока самолёт затягивало в огромный зёв откуда-то взявшегося космического корабля, тряска усилилась, ноги хрвало, моё состояние тоже было мерзопакостным. Зажмурившись, сцепившись ладошками, мы с Ульяной покорно ждали развязки. Наконец послышался лязг металла. Наш самолёт принял горизонтальное положение. Кристину мы держали, чтобы она не свалилась в проход между креслами и перегородкой бизнес-класса. Теперь она передвинулась к нам на колене, и дышать сразу стало легче. Но это было не конец. Зря мы радовались. Следом пришла тьма. Салон резко погрузился в сумрак, который разбавляли полоски аварийного освещения и слабый свет из люминаторов. Похитивший нас с земли небесный свет и исчез. Вновь раздались вопли испуганных темнотой пассажиров. Спустя несколько минут народ всё-таки успокоился и зашевелился, раз больше ничего нового не происходило. Люди привыкли к иллюминаторам, пытались выяснить, что там за бортом. Ещё меня беспокоило состояние попрежнему бесчувственной Кристины. Казалось, она совсем не подавала признаков жизни. Осторожно взяв её руку, я попыталась нащупать пульс. Честно говоря, я бы её у себя и его не нашла. У самой тряслись руки, шумела в голове, страх забивал все ощущения. Как она, прихрипел Роман, обменивая со мной сконфуженным взглядом. Да, проявлять слабости, орать явно не в его привычках. Пульс есть, слава богу, облегчённо всхлипнула Яна, наконец-то уловив тоненькую ниточку жизни раненой стюардессы. Глеб мягко отстранил от себя Ульяну, отстегнул ремень, встал и направился вперёд. Наверное, к командиру экипажа. Минут через 10, пока народ приходил в себя, он вернулся с двумя стёрдами. Они перенесли Кристину в бизнес-класс и уложили на свободное разложенное кресло. Прошли по салону, выясняя, сколько ещё пострадавших. Вокруг набирала силу новая волна истерики, слёз и безумия. Похоже, похитивший нас золотой луч вырубил всю электронику самолёта. Хорошо, что пассажиры догадались использовать телефоны для освещения. Яз желы виски пульсирующие от боли, кожа ощущающая окружающий негатив, словно выстреливающий в пространство электрическими разрядами. Боже, я так долго не выдержу, Ульяна жалось боку. Аромат её парфюма помогал мне не терять нить с реальностью. Надо взять себя в руки, хотя бы ради неё. А мысли, наваливаясь одна на другую, одна невероятнее другой, создавали ещё больший хаос в голове. Что вообще произошло? Неужели это и вправду пришельцы постарались? Ну кто ещё может захватить самолёт и угнать его в космос? Явно не американцы. Это ведь не голливудский фильм. От тягостных размышлений меня отвлекли посыпавшиеся отовсюду совершенно идиотские угрозы стюардом. Люди обезумели. Рядом с нами Глеб встал спиной к иллюминатору, так чтобы охватить взглядом сразу бизнес-класс и эконом, и грозно прогремел: "Молчать!" Все затихли от неожиданности, и он продолжил спокойно и убедительно на русском и английском. Самое страшное в нашем положении это паника и хаос. Пассажиры послушно замолчали и заняли свои места. Среди нас есть медработники. Таковых нашлось несколько человек разных профилей. Глеб чётко отдал им команды, так привычно, словно это была его повседневная работа. Пройдите по салону, окажите пострадавшим медицинскую помощь. Борц-проводники вам помогут, выдадут аптечки. Если у кого-то есть свои лекарства, поделитесь нуждающимся. У нас много раненых. Мужик, а тебе кто главным назначил? раздался злобный развязный мужской голос из бизнес-класса. Вскоре объявился и его обладатель, лысый, полноватый, с заношивой бугай. Кажется, это он матерился недавно, задавая сокрементальный вопрос, что происходит. Глеб повернулся к нему и уточнил вполне мирно и спокойно: У тебя есть идеи лучшее. Казалось, что разборки в стиле пойдём, выйдем не избежать. Слишком заношивым и скандальным выглядел лысый пассажир, но рядом с Глебом появился представительный брюнет в форме со знаками отличия пилота. "Его назначил Майкл Кроули, командир этого судна. Мистер", он посмотрел на Глеба. "Смирнов, Глеб Смирнов, представился наш сосед. Служил срочную в МЧС, занимался спасательными операциями". Сейчас руковожу этим направлением деятельности строительного холдинга. Кажется, народ промело. Компания американская, лётный состав тоже из их числа, но судя по недавним воплям и матам среди пассажиров, преобладали русско говорящие. Да и у спасённой гребом Кристины фамилия на быджики Нашинская. У нас МЧС уважают, строители побаиваются. По принципу нашу продукцию знают, платят, но берут. Что делать будем? «На корабле у пришельцев», — сдался Бугай. «Может, нас какой-нибудь американский шаттл или Российский Союз спасёт?» — встрепенулся подросток, который надеялся после опытов вернуться на Землю. «Ну помните, как в фильмах про...» «Может быть...» — мрачно перебил Кроули парнишку. «Кого пошлём сообщить наши координаты для эвакуации? Или морзянкой по трубе настучим?» «Фонариком посветим». Присоединился к дурацким шуткам Роман, наверное, пытался хоть так вернуть себе прежний опломп. Всё, шутки закончились, сухо бросил Глеб. Минуточку внимания, господа. Мы проверили, воздух за бортом нормальный, уведомил пассажиров второй пилот. Молодец, расторопный. Дышать можно без проблем. Дайте кто-нибудь воды попить, заплакала женщина, сидевшая ближе к хвосту. Глеб окинул хмурым взглядом салон и предложил, хотя скорее приказал: «Бортпроводники. Необходимо раздать людям воду и оказать всю возможную помощь. Затем самые крепкие и смелые спустятся со мной на платформу чужого инопланетного транспортного средства, где нас приземлили. Выясним обстановку, дальше будем действовать по обстоятельствам. Женщинам и детям настоятельно рекомендую оставаться на борту». «Если там монстры...» – пискнул кто-то на английском. «Мы с Ирой идём с тобой», – вскочила со своего места Ульяна, метнулась к Глебу и вцепилась в его локоть. Глеб удивлённо глянул сначала на неё, потом на меня, всем телом подавшуюся к ним, но ещё не отрывавшую взгляд от кресла, потому что боялась услышать нет. Я преданно кивнула. Лучше рисковать рядом с тем, кто знает, что делать, чем сидеть и ждать смерти среди таких же паникёров, как и сама. Мистер Смирнов, спасатель и строитель, оценив нашу решимость следовать за ним хоть к чёрту на кулички, снисходительно мягко усмехнулся. Мне кажется, и Ульянку мою по макушке ласково потрепал совершенно неосознанно. Глеб занялся, наверное, привычной ему работой. Координации действий бортпроводников и медиков, попутно назначая самых крепких и смелых. Роман от такой должности мотнув головой отказался, вжавшись в кресло и стыдливо отвернувшись. «В принципе, его можно понять». В наш прогрессивный век гламура и селфи, инструкции на все случаи жизни и специально обученных людей, согласиться рисковать своей жизнью. Вопрос, конечно, интересный. Дожидаться, когда стюарды и медики закончат с пострадавшими и раздадут воду Глеб с капитаном Мейклом Круоли не стали. Всего нас, десантников-добровольцев, набралось десяток. Когда шипением открылась дверь, в лицо повил прохладный воздух с примесью чего-то химического. Наша небольшая группа даже дышать перестала. Помирать никому не хотелось. Капитан выпустил надувной трап, один за другим мы съехали вниз на рифлённую поверхность. На минуту замерли, напряжённо оглядывая пространство, ожидая хоть какого-то движения, но тишина стояла оглушающая, если так можно выразиться, биением своего сердца. Ещё и освещение было серое, тревожное, оставляющее дальние углы в темноте. «Похоже, здесь на электричестве экономят», — буркнул один из десантников. «А чего ты хотел? Софиты и красную дорожку? Может, ещё и почётный караул с оркестром?» Зло выдохнул другой. «Да уж, нервы у всех не к чёрту. Мы с Улей в мужские разговоры не вступали, молча стояли за Глебом, держась за руки и напряжённо озираясь. «Вон, смотрите, ещё один самолёт!» — воскликнул один из нас, указывая в сторону нашего «Боинга». Мы дружно, кто наклонился, кто присел, чтобы увидеть позади нашего лайнера ещё один небольшой суперджет. К его иллюминаторам прижалось несколько испуганных лиц. Надо думать, пассажиры второго судна, увидев нас, ожидали, что будет дальше. А дальше абсолютно пустой ангар или отсек, если у нас не случился коллективный приступ безумия, и мы действительно на громадном, неведомо откуда взявшемся космическом корабле. Размеры ангара потрясли воображение. Ведь огромный Боинг выглядел здесь птичкой в бескрайних небесах, одинокой, беззащитной, а мы сами песчинками. Честно сказать, мне стало ещё страшнее. Вокруг тишина и никого. Но разве может быть такое высокотехническое сооружение, куда нас притащил золотой луч, безопасно, если не придираться быть ничьейным? Ведь зачем-то мы здесь. Наша сбившаяся в кучу группа, крутя головами, направилась к видневшейся впереди ближайшей арке, явно ведущей в туннель. Таких арок вокруг мы отметили много, но дойти до неё не успели. Сначала показалось, что из арки хлынул чёрный поток воды, но потом оказалось, насекомые. Мама в ужасе прохрипела Улька. Заставив меня захлебнуться криком, Глеб развернул нас назад и буквально по волок за собой обратно к самолёту. Мы спотыкались, но бежали за ним как привязанные. Жаль, что поскользкому надувному трапу обратно влезть никто так и не смог. Те, кто успел добежать первыми, коробка из-под испуганной воплёстью ардэс замерших в дверях съезжали вниз, из иллюминаторов на нас stareлись остальные пассажиры. Паника набирала обороты. Тот самый лысый бугай из бизнеса попытался закрыть дверь. У него с двумя мястью ардесами завязалась потасовка. Одну из них он выкинул на трап, и та сбивая наскочилась до пола. Я держалась за верёвочный поручень и с ужасом наблюдала за медленно закрывавшимся люком. И в этот самый момент видела ужас в глазах подлого бугая, который понял, что опоздал, нас накрыло волной насекомых. Они были разных размеров, большие и совершенно маленькие, со спичечный коробок. Чёрные твари с множеством ног невообразимым потоком заливали всё вокруг. Нашу десантную группу вместе с Сьюардсом они окружили и начали оттеснять от трапа, угрожающе вскидывая лапки, словно отталкивали, вынуждая пятиться. Ещё и ещё. Я не сразу сообразила, что нас никто не жрал. А настойчиво увлекая к тому самому тоннелю, откуда появилась эта орда, вцепившись в уленную руку, я таращилась на чёрных монстров с кучей ног на круглом безголовом теле, даже глаз не видно, только гладкий, словно полированный покров и множество лап, благодаря которым насекомые за секунду облепили самолёт, забрались в салон и к полному нашему изумлению начали выдавливать людей наружу, мёртвых и живых. Совсем скоро в ангаре скопились все пассажиры, причём из обоих самолётов. Единой, тесно прижатой друг к другу массой, с ранениями на руках, на плечах, доведённой до крайности ужасом и неизвестностью, но живой, пока живой. А мёртвые лежали сломанными куклами у надувного трапа, забытые и ненужные. Мне, кажется, это роботы, выдохнул Глеб, обменявшись тревожным взглядом с Кроули. И мне. Вглядываясь в насекомых, согласился капитану. Вместе со всеми горе пассажирами, наблюдая за тем, как твари выносят из самолёта всё, что не было встроено или прикручено: тележки с едой, водой, одеяла и подушки, чемоданы и сумки, газеты и журналы, я не верила глазам. Нервно хихикнула, когда увидела жёлтую маску, пояс и спасательный жилет для демонстрации пассажирам, вытащенные из самолёта группой насекомых. Когда оба судна опустили Пол под ногами задрожал. Мы с Ульяной тихо взвизгнув, цепились друг в друга мёртвой хваткой, присели и испуганно таращились на откуда-то сверху с лязгом спустившиеся стальные лапы. Обхватив сначала суперджет, потом и боинг, лапы потащили их к противоположной стене. Скорее там медленно разъехались стены. За ними под очередной потрясённый всеобщий выдох мы увидели переливающуюся синюю плёнку, за которой угадывались очертания земли и луны. И именно туда полетели самолёты, прямо в бездну, в открытый космос. Господи, за что? Если ещё минуту назад у меня теплилась надежда на чудо, на спасение, то стоило вратам сомкнуться, внутри всё умерло. Всё. Обратных дорог нет. как и надежда на спасение, на возвращение домой, на землю